Глава двадцать первая. Преступника мы совместными усилиями скрутили простынями, и теперь он сидел на полу с разбитым лицом, злобно зыркая на всех глазами. Милиция по словам гардеробщицы уже ехала, и нам оставалось только дождаться стражи порядка. Совсем обнаглели сволочи. Кипятился тот самый посетитель, который читал газету и стоял первым в очереди к моей шайке. Уже в баню сходить не дают. У меня зяти так же обокрали. Подхватил потянутые седовласый старик с военной выправкой. Куда милиция смотрит? Возмущался интеллигент в круглых очках. Народ как станут говорить в двадцать первом веке, узнатно бомбило. Кто-то вспомнил, как после военных годы воры не гнушались даже мылом и тазиками. Другой помянул Сталина с Берии, после чего наш задержанный съежился, как будто к обоим историческим деятелям имел собственные претензии. Те граждане. Дверь в придбанник отворилась, и в помещение вошли двое в милицейской форме. Где подозреваемый? А вон он сидит. Я махнул рукой на скрученного просто ниме воришку. "Ба!" воскликнул улыбка и широкий парень с погонами старшего сержанта. "Знакомое всё лицо, Корявой. Ты по шконке соскучился, что ли? Так мы это с радостью обеспечим. Ни кек на путь исправления вставать не хочешь. Одеться дайте, волки позорные", пробурчал тот, кого милиционер назвал Корявым. причём волки он произнёс с ударением на второй слог, на и. Да тут жарко, заботливо произнёс старший сержант. Посиди так пока, а мы у граждан заявления примем. Кого он тут успел обокрасть? Меня, отозвался я. И, возможно, ещё пару человек. Ко мне в карманы залез, раздался голос. У меня тоже порылся. Я даже присвистнул. Этот оловкач действительно успел не только меня обшарить, но и других посетителей. Явный профессионал своего сомнительного дела. Вот этот от меня ударил. Коряво кивнул на меня, словно ищеб поддержки у милиционеров. Это правда? Строгим голосом уточнил старший сержант и незаметно подмигнул. Пришлось. Я не стал обманывать. Проверьте карманы его пиджака, он туда тянулся. Не исключено, что там наш. Э, вот это в корне меняет дело. Милиционер повернулся к бандиту и посмотрел на него совсем другими глазами. Петренко, проверь. Второй милиционер, молча кивнув, обыскал по моей подсказке карманы Корябова и вытащил оттуда огромное остро заточенное шило. Ну вот и всё, с каменным лицом сообщил старший сержант моментально паникующему вору. Так бы я легко отделался, а с оружием отъедешь теперь по полной программе. А вам, граждане, всем, кто помогал, объявляется благодарность от лица советской милиции. Вы помогли задержать опасного рецидивиста, который недавно освободился из мест лишения свободы, Сеньку Корябова. Милиционер крепко пожал мне руку, а потом всех потерпевших пригласили писать заявление на ещё более сникшего вора. Так завершился мой пятничный вечер, и не скажу, что плохо. Во-первых, я всё-таки смыл с себя остатки красителя, а во-вторых, в моей голове созрел план сразу двух материалов: заметки об банной преступности и очерка об банной культуре. Этим я и займусь на досуге. Если так и дальше пойдут дела, то следующий номер газеты будет готов и собран ещё до выхода текущего. Лишь бы не вышло какой-нибудь чертовщины. А стык вечера я решил провести в лучших отечественных традициях дома перед телевизором. Погода испортилась, лил уже настоящий осенний дождь, противный и холодный. А потому я запланировал совместить приятное с полезным: отдохнуть, набраться сил и восполнить пробелы в знаниях об эпохе, в которой очутился. Для начала я приготовил себе ужин: настоящую жареную картошку на настоящем подсолнечном масле с невероятно аппетитным ароматом. Ещё бы солёная огучка с бочки, как в детстве, когда мы с родителями ходили на городской рынок. Кстати, если завтра послезавтра погода позволит, как раз можно будет его посетить. купить колхозных продуктов, да и в целом посмотреть, что и как, послушать народ. А пока я самозабвенно вдыхал божественный аромат шкварчащих нарезанных корнеплодов, неся к покрытому клейонкой столу закопченную сковородку. Поначалу, кстати, возник легкий конфуз: она была без ручки, и я уже было подумал, что придется идти в хозяйство на магазин за новой. Но потом вспомнил, как раньше готовила мама, и, порывшись в выдвижном ящике кухонного шкафчика, нашел чапельник. ту самую съёмную ручку для сковородок. Очень удобно, кстати, когда у тебя на малюсенькой плите их много, и ты по очереди снимаешь или ставишь их при помощи этого чапельника. Сковороды я, во друзье, у нас специально витую металлическую подставку на ножках. Таких тоже было много в нашем доме в 80-х и даже в начале 90-х. Это потом появились пробковые кружки и квадратики. А в те времена пользовались кандовыми, но такими милыми вещицами. Так что жевал жареную картошечку с назревающей черняшечкой и запив это все черным грузинским чаем улюлюлся перед телевизором. Рядом пристроился Васька, которому тоже досталось от моего ужина. Вот ведь не прихотливый советский кот, даже картошку ест. А на экране радуги тем временем началась программа "Время". Там еще раз обсудили недавнюю встречу Горбачева и Рейгана. Потом рассказали об отважном докторе Хайдере, продолжившем свою голодовку возле Белого дома в Вашингтоне. Напомню, что знаменитый астрофизик требует ядерного разоружения. Ведущий перешел к новостям из Чернобыльской зоны. Там уже подходило к концу строительство объекта укрытия, и его вот-вот должны были ввести в эксплуатацию. Почувствовал, что еще чуть-чуть и усну, я сам нам было добрел до ящика и выключив его, вернулся в постель. Не тут-то было. За окном вдруг забринчала гитара, и юношеский голос затянул один из хитов группы Кино. Пел парень неплохо. Вот только из-за того, что отчаянно пытался скопировать манеру Виктора Цоя, в итоге получалось ужасно. Видимо, не я один был такого мнения, потому что кто-то из соседей вежливо попросил музыканта удалиться. Тот что-то неразборчиво пробурчал в ответ, и гитара стихла. Интересно, какой вообще смысл сидеть поздним октябрьским вечером под дождём? Во-первых, инструмент намокнет, а во-вторых, сам гитарист рискует подхватить пневмонию. Мне даже стало интересно, и я, в очередной раз поднявшись с кровати, подошёл к окошку. Дождь по-прежнему лил, на улице было промозгло, но теперь мне хотя бы стало понятно, что неизвестный парень всё же оказался предусмотрителен. Я как-то не обращал внимания, что во дворе моего дома на краю детской площадки расположился прикрывающий песочницу навес грибок, раскрашенный под мухомор. Там и прятался от непогоды музыкант. Я уж было решил, что он тихо посидит и уйдёт, но тут на сцене появились новые действующие лица. Трое парней, которым тоже почему-то не сиделось дома, уверенным шагом направились к детскому грибку. Одеты они были в одинаковые кожаные куртки и широкие штаны в чёрно-белую клетку. Головы их прикрывали кепки восьмиклинки. И если я что-то понимаю в уличной жизни, то парни с гитарой сейчас, скорее всего, будут бить. В такие моменты человек со стороны становится перед выбором: притвориться, что его нет и спрятаться в раковину или рискнуть. Лично я с детства привык заступаться за тех, кого лупят толпой. С друзьями у нас в этом плане было полное взаимопонимание, и мы даже несколько раз вступали в схватку с гребцами, чья тренировочная база располагалась на берегу Любицы. Те приняли нашу сплочённость с уважением и перестали трогать. Мы даже потом вместе купались. А потому и сейчас передо мной не стоял вопрос вмешиваться в намечающуюся драку или же отступить. Доставшееся мне тело Евгения Кошеварова не отрицалось потянатостью, и боец из меня сейчас был никудышный. Но я рассчитывал не на силу, а на искусство убеждения в купес возрасте. Как никак, но на дворе Советский Союз и уважение к старшим намного больше. Если же эти трое решатся на схватку, что ж, бдительные соседи, надеюсь, оперативно вызовут милицию. Одевшись, я спустился по тёмной лестнице и вышел из подъезда. Кеньс уже спал в своей комнатушке, что ему выделили в нашем доме. В ночные часы он не дежурил, как и его коллеги из соседних подъездов. По лицу хлестнул мокрый ветер. Холод пронизал до костей ещё недавно уютно лежавшее в тёплой постели тело. Но я решительно пошёл вперёд по направлению к детской площадке. Вот ты такой молодой, а куришь? Настовительно говорил самый крупный из парней по низшему гитаристу. Зачем себя гробишь? Извините, бормотал потлатый юноша, отдаленно напоминавший молодого Мика Джаггера. Я больше не буду, я брошу. Можно я домой пойду? И вообще, что ты на детской площадке с гитарой своей делаешь? Продолжал распекать музыканток крупный. Признайся честно, буянил? Может, и выпивший? Да трезвый я! Взвился парень и не буянил. Пел сначала, но меня попросили, я закончил. Вот тут, молодец. Похвалил его собеседник явно лидер компании Крепышей. Добрый вечер, товарищи. Бодро произнес я с безопасного расстояния. Не потому, что боялся, а по той простой причине, что никогда нельзя подкрадываться сзади к людям, если не желаешь конфликта. А так мое появление не стало для Крепышей неожиданным. Я не развернулись, пусть настороженно, однако при этом без явной агрессии. И вам. Голос вожака был расслабленным, но его тело говорило о собранности. Руки выноты из карманов, поза слегка напряжённая, как у спортсмена, готового к броску, глаза внимательно прищурились. Его приятели между тем тоже развернулись и встали так, чтобы одновременно контролировать и меня, и незадачливого гитариста. Кажется, первыми в драку они не намерены лезть. Это хорошо. Я из этого дома я махнул рукой в сторону подъезда. Молодого человека действительно попросили не играть на гитаре, и он сразу же послушался. А вы чего тогда вышли? Вы интересовался вожак Подумал, что юноша его возраста не должен сидеть во дворе ночью и под дождём, ответил я. Решил вдруг какая-то беда приключилась. Выхожу, а тут как раз вы. Можете возвращаться домой, гражданин, сухо сказал лидер крепышей. Ничего дурного тут не происходит. Мы как раз говорили с этим лабухом о том, что нельзя беспокоить добропорядочных жильцов своим курением и пьяными песнями. Я не пил, взвылся было парень, но тут же затих под строгими взглядами приятелей крупного Предлагаю всем разойтись, твёрдо сказал я, не собираясь уступать этим с виду спокойным, но всё же подозрительным личностям. А то что? нехорошо усмехнулся вожак и сделал шаг в мою сторону.